Потом ты подрос и стал моим маленьким другом, не отходил от меня ни на шаг, обустроился в моем кабинете и подолгу сидел там, рассматривая карты и рисунки, которые я привезла из экспедиции. И вопросы, нескончаемые вопросы, на которые я никогда не уставала отвечать. Напротив, я даже горжусь, что с моей помощью ты стал умным и образованным человеком. Да где же они? бормотала Урсула, обшаривая сумку в поисках ключей от машины. А я вдруг поняла, что не хочу ее отпускать. А вы знаете, что мой внук Марк писатель? Знаю, улыбнулась она, оставив сумку в покое. Я читала его детективы. Неужели? Обрадовалась я. Да, очень интересно. Вы. «Умеете хранить секреты?» — спросила я. Урсула закивала и наклонилась поближе. «А я ни одного не читала!» — прошептала я. «Во всяком случае, до конца!» «Никому не скажу!» — рассмеялась девушка. «Я так горжусь Марком!» И я пыталась, правда пыталась. Каждый раз настраивала себя, что уж этот-то дочитаю. Но как бы мне ни нравилось начало, я все равно бросала на середине. Я обожаю хорошие детективы, Агату Кристи и так далее, но все эти кровавые описания, которые сейчас в моде, нет, это не по мне. Так вы же служили медсестрой в госпитале. Война это война, убийства это убийства. Может следующая книга? Может быть. Только вот не знаю, когда она появится. Марк перестал писать. Недавно он пережил серьезную потерю. Да, я и читала. У него умерла жена. Бедная. Они в Ризму, да? Да. Так неожиданно. У меня папа также умер. Вздохнула Урсула. Мне было четырнадцать, я уехала в лагерь, и мне ничего не сказали, пока я не вернулась домой. «Ужасно!» — покачала я головой. Я поссорилась с ним перед отъездом. Сейчас даже не помню из-за чего. Ерунда какая-то. Хлопнула дверцей машины и даже не обернулась. «Вы были подростком. Они и все такие. Я вспоминаю его каждый день». Урсула зажмурилась на секунду и снова открыла глаза. «А Марк? Как он перенес смерть жены?» «Плохо. Винить себя. Урсула кивнула без сильней удивления, будто знала о чувстве вины все. Я даже не представляю, где он сейчас. Как же это? Удивилась Урсула. Марк пропал. Мы с Рухью не знаем, где он. Уже почти год. Урсула встревожилась. Но с ним все в порядке. Он даёт о себе знать. Она встревоженно впилась в меня глазами. Звонит, пишет. Открытки, ответила я. Марк присылает открытки без обратного адреса. Боюсь, он не хочет, чтобы мы его нашли. Ну надо же. Урсула глядела на меня с сочувствием. Как жаль. И тогда я рассказывала ей о кассетах, о том, как я боялась тебя не дождаться и как придумала записать свои воспоминания. «Замечательно придумали», — искренне восхитилась она. «А куда вы их пошлете?» «У меня есть один адрес в Калифорнии. Марк жил там у своего друга год назад. Пошлю туда. А вот получит ли он?» «Непременно получит», — уверенно сказала Урсула. Конечно, это были просто слова, сказанные для поддержки. Но мне хотелось слушать их снова и снова. «А?» Вы правда так думаете? Да, с непоколебимой уверенностью молодости повторила она. А еще я думаю, что у Марк вернется. Ему просто нужно время и место, чтобы понять, что он не виноват, что жене ничем нельзя было помочь. Урсула встала и наклонилась над моей кроватью, взяла плейер и положила мне на колени. Не бросайте свои записи, Грейс, сказала она, целуя меня. Марк обязательно вернется домой. Вот увидите.